Глава 14. Не дочь, а мать. Офорт. 2153 год. Зима. От Гаррона до сих пор нет никаких вестей, думал напряженно Филипп, когда подъезжал к небольшому городку Офурдгосу, над которым виднелся обветшалый замок графини. Прошло почти три года с момента отбытия герцога, но он так и не объявился. Почувствует ли старейшина Севера смерть своего товарища, если он погибнет далеко на юге? Этот вопрос волновал Белого Ворона уже не первый год. Никаких новостей не было и об уилиме. Сгинул, пропал или, как выразился император, крестьян, уже там, куда не дотягивается длань вашего совета. Между тем, Север в последнее время сотрясали бедствия. Сначала это был засушливый год, когда с неба за все лето не упало ни капли. Зной сжигал урожай, образовывая в земле трещины шириной с палец. А еще позже пришла напасть в виде жучка, который дожрал то, что не досталось солнцу. С гор тогда спустились тучи из голодавших сигарпий. Давно не было на памяти Филиппа такого, чтобы твари залетали так далеко от своих гнезд на скалах и утаскивали людей прямо с полей, поднимали в воздух несчастного убегающего человека и роняли его с большой высоты. Так вороны разбивают орехи, скидывая их с деревьев. Ощущение голода нависло даже над Брасу денту у подножия которого лежали пышные нивы и богатые сады. Помимо засухи, голода и нашествия демонов, на север пришла напасть в виде войны. Голиовская империя прекратила попытки захвата ближайших соседей и обратила свой взор на дальний Стоохс. По весне, как и было обговорено, через Воронье земли прошли десятки тысяч воинов. Из докладов своих соглядатаев граф знал, что стоохс, и так голодные нищие утопили в крови, чтобы получить один единственный донт. Правда, сначала юному императору придется закрепить за собой Айлот и, возможно, Торос. И даже когда жертвой тысячи жизней, демон получит свое и подступится к маленькому Донтовскому замку, некогда принадлежащему Горону де Данталю. У него на севере останутся неприятельский город Цитадель Габрос А на востоке, прочие земли обозленного Стоохса. императору крестьяну придется или пытаться идти на мирные переговоры, или нести огромные потери, чтобы удержать несчастный клочок земли на краю мира. Там, в землях герцога Данталя, примыкающих к горам, было что-то ценное, что-то, ради чего демон дал клятву не трогать вороньей земли и самого графа. Что-то, ради чего он бросил все силы на дальний север, оставив неприкрытым тыл для юга который в любой момент может переправить войска через Черную Найгу и пойти на город-столицу Галиофии почти без препятствий. Но что это было? Бревенчатый забор вырастал, пока гвардейский отряд Филиппа не въехал в распахнутые ворота города. Зима в этом году выдалась малоснежной, и лошади месили грязь. По городу ходил нищий люд. Не все пережили большой голод, а кто пережил, тот споходил скорее на скелет, обернутый в тряпье, нежли на человека. Дорога вела вверх. Кони поднимались и тащили уже опустевшую телегу с фуражом. Следом за ней волочилась повозка по краше с дорогими тканями, завезенными с юга. Арзамас, зунгроновский шелк — это был подарок Еве, любимой дочери, чтобы хоть немного скрасить ее уфуртские мрачные наряды. За дозорной башней, укрытой частоколом, тропа виляла резко влево к еще одним воротам, уже металлическим. Листы железа частично отслоились и заржавели. А створки стража открывала со скрипом. Надо будет приказать смазать петли, запомнил Филипп. Отряд въехал в крохотный замок. Граф с недовольством осмотрелся. От овсюда пахло сыростью. Сено насыпавали запрело, Покосившиеся стены амбара кое как отремонтировали, но при следующей снежной зиме они снова обвалится. Дороги не были расчищены, а к той части двора, которую Филипп приказал замостить брусчаткой, даже не приступили. Пришлось проверять палкой глубину луж, чтоб повозка с тканями не глотнула грязи по борта. Лука Мальгерф, этот рыжеволосый детина, в котором живо угадывался сэр Рей в свои молодые годы, выехал вперед. Прибыл со Филип фон де Тестмара, хозяин солрога. Позаботьтесь о лошадях и приготовьте нам стол, басом приказал Лука. Он едва считав три десятилетия, уже гордо нёс звание капитана гвардии, назначенное ему белым ворном по весне. Нес он его с высокомерием, вздернув массивный подбородок, прищурив карие глаза, не было в облике луки ни простодушия его отца, ни его боятельной улыбки. Зато была слепая преданность господину и знание своего дела, большего и не требовалось. Коней увели в денники, где обтерли соломой и накормили, Обозы Солары стали разбирать без приказа. Все знали, что граф задержится здесь почти до самой весны. Филипп погляделся, ожидая увидеть на пороге любимую дочь Но то и не было. Где ж его маленькая Ева? Граф бросил взгляд назад на повозку с канями, которую он купил для нее. Из-за угла амбара высунулся бавар в меховой плюшевой шапке и тулупе, смиттенно покачал головой и уже собрался было нырнуть под навес замковой двери, но его подозвал Филипп. Подойди-ка сюда. Да, хозяин, испуганно согнул в поклоне спины управитель замка. Вы звали? Ну-ка, расскажи мне, как прошел год. Хорошо. То бишь, не так плохо. Много ли было выручено проездного налога Италии в этом году? Чуть больше девяти тысяч, хозяин. Всего-навсего. Графиня что ли не объезжала Ауфурдт? Нет. Голос бавара задрожал, тот чуял, что надвигается гроза. Госпожа наша весь год провела в Ауфурдт госе Покидала почевальную только что спуститься в зал, да в лесах гуляла. А чего же она не покидала замок? Ладно, я сам узнаю. Подготовь для меня пока одного человека. Филипп, не понимающий, качнул головой и, не дожидаясь ответа, энергичным шагом пошел к закрытым дверям. Почему дочь до сих пор его не встретила, как полагается встречать отца? Бавар же втянув голову в плечи, трусливо засеменил в сторону крохотной тюрьмы, где в комнатушке сидели три смертника. Спрячусь там и хозяина одного подготовлю, обмою и сам поем. Разве же это не причина? думал Бавар. Прочая прислуга тоже очень живо разбежалась и попряталась, что куда, чуя приближение бури. Меж тем натужно скрипнула осевшая на петлях дверь. Филипп шагнул в полутьму зала без окон. Трещал камин, поедая бревно. Пустые столы вместе со стульями сдвинули к стенам, укрытым гобеленами. Перед камином в кресле спиной к графу сидела Ева, вцепившись пальцами в подлокотники. Филипп уронил взгляд и увидел у ее ног мальчика, возрастом с год или чуть старше, одетый в шерстяные штанишки и красивую жилеточку, обшитую золотыми нитями, в шапочку с воронами, из-под которой выбивались чёрные кудри. Он играл на цветастом коврике в отблесках пламени. В руках у него была деревянная лошадка, которой он скакал по подолу платья графини и весело хохотал. "Здравствуйте, отец". Ева натянуто улыбнулась. В глазах её витал страх. Графиня медленно поднялась из кресла, заботливо вытащила подол платья из пальчиков ребенка, на что он стал возмущаться и пыхтеть, и подошла к Филиппу. Тот не отводил взгляда от дитя, которое пахло человеком. "Ева, что это?" Голос Филиппа прозвучал глухо. Графиня вздрогнула, но, сделав усилие, протянула руки к задеревневшему отцу и обняла его. И показалось ей, будто обняла она ледяную статую. "Я задал тебе вопрос, Ева." Это Ройс. Женщина подняла голову и глянула снизу вверх в глаза отцу. Однако Филип смотрел через плечо дочери, не обращая на нее внимания. Смотрел он на ребенка, который наигравшись с лошадкой засмеялся и качаясь, пошел в сапожках к ним. Шел ребенок медленно, что-то болтал самому себе, и тянул ручки. Почему это здесь? Я спасла его отец от смерти, когда на его родителей. Почему он здесь? Грозно повторил Филипп, перебив. В дверь замка вошел глуховатый и трясущийся от старости слуга Орлан, слуга горона де Данталя. Увидев лютый взгляд графа из-за плеча и ребенка, беззаботно бредющего к матери, он испуганно икнул. Слуга развернулся и очень быстро исчез, потерялся в пристройке для смертников, где уже засел бледный бавар, водящий ушами. Тот не переставая шептал: "Ой, что будет, что будет?" отец, ему нужна была помощь. Семья Ройса умерла. Язык женщины заплетался, когда она видела, как холод в её глазах Филиппа нарастал. И избавься от него, Ева. Графиня задрожала, помолчала, но потом взяла себя в руки и качнула головой. Он останется. Это человек. Уильям тоже был человеком, шепнула она. То другое, Ева то была вынужденная ситуация, а это человеческое дитя срок жизни, которому от силы четыре десятилетия. Но это всё равно дитя, отец. Сколько их умирают в природах, сколько их забирают болезни, звери, голод, холод. Отдай его на попечение какой-нибудь семье, но не смей связываться с ним. Ребёнок дошёл до своей матери, ухватился за её юбку, шатаясь, и с невинной улыбкой в восемь зубов посмотрел на гостя. Тот гневно взглянул вниз. Ева, заметив, как в голубых глазах её отца полыхнула ярость, вздрогнула и подхватила ребёнка на руки. Пока Рой сыграл с её бронзовыми локонами, она сделала шаг назад. "Отец", сказала она, чувствуя, как сел от страха её голос. "Он останется в замке. Если ты считаешь, дочь моя, что можешь распоряжаться здесь, то в таком случае ты отправишься в Брасу-Денту», — отрезал Филип. "А сюда я пришлю наместника". Вы забываете, что я графиня Офурта и наследница рода Артерус. Воспротивилась несмело Ева, но голос её меж тем стал крепнуть. Поэтому я останусь здесь, и Ройс останется здесь, и никому я его не собираюсь отдавать. Хотите вы того или нет? Щёки графини побледнели, а сама она затряслась и снова отступала, пока отец медленно следовал за ней. "Ева, я не намерен шутить с тобой. Отдай его мне." Филипп протянул руку к улыбающемуся младенцу с восемью зубами. Я сам с ним разберусь, если у тебя не хватает на это сил. Нет. Отдай. Ты забыла, к чему приводят поскидыши? Филипп повысил голос. Ты хочешь кончить как сабас, уступив бессмертие обычному сироте, потеряв себя для близких? Отец, уберите руку. Ева, не смейте даже касаться его. Вскричала Ева, пугаясь озлобленного вида отца. Это мой ребёнок. Вы сами прожили долгую жизнь. У вас был сын Теод, и вы носили на руках внуков, но лишили меня всего этого, забрали возможность завести семью. Я забрал. Я дал тебе взамен всё, что мог: вечную жизнь, Офурт с замком, войска. Я отвазил врагов от границ, чтобы ты могла спать спокойно. Мне противен ваш Офурт. Графиню трясло. Я его ненавижу всей душой. Мне не нужно ваше бессмертие. Оно нужно вам, а не мне. Вы ради своей прихоти отдали мне дар Райгара. Твой разум помутился. Отдай мне ребёнка, или я сам вырву его из об стену на твоих глазах. Испугавшись глухого рыка графа, Ройс громко расплакался и вцепился матери в волосы. Где-то во дворе, прячась по закоулкам, побелели прислуга и гвардейцы. Никто и никогда ранее не слышал, чтобы граф Тастыма срывался на крик. Филип попытался силой вырвать ребёнка из рук Евы, но та будто безумная, не давалась, прикрывала его плащом изворачивалась заворачивалась и стонала, пока наконец сама того не осознавая, не замахнулась рукой. На щеке графа отпечатался удар от пощёчины. Только пальцем коснитесь его, я тотчас отправлю в Ефасу завещание, клянусь, клянусь на крови. Филипп замер. Он сначала ухватился за щёку и побледнел вперившись неверящим взглядом в дочь, которая сумела угрожать ему, затем злость разлилась на его лице краснотой, заходили на его челюсти желваки. Ева, не выдержав, отвернулась, разрыдалась еще пуще. Прижала к себе дрожащего от страха Ройса и уперлась спиной в гобелен на стене. Дальше отступать было некуда. Граф резко развернулся и вышел из зала наружу. Дверь, которую он хлопнул со зла, разлетелась на щепки. Каменная кладка у входной арки сотряслась, как казалось, дрожал и весь замок. Вопил Рой, рыдала Ева, она гладила ребёнка полбу, целовал его в нос, картошку и тут же заливал его макушку слезами. "Я люблю вас, папа", шептала она, дрожа всем телом. "Люблю всем сердцем, как родного, хоть вы мне и не родны. Я знаю, я у вас одна осталась. Простите, но я не могу, не могу поступить иначе". Меж тем Филипп сам вывел из денника своего коня Савзну сдалась, и вскочил на него. Конь под ним хрипел, бил копытом и боялся хозяина. Перепуганные от криков господина гвардии тоже выводила своих лошадей без всякого приказа. Все опускали глаза и тряслись. В обоз спешно укладывали зерно. Замковые слуги продолжали прятаться в амбарах и насеновали. Из щелей двери пристройки выглядывали Ролан и бавар, толкая друг друга. Ролан ткнул соседа в бок и что-то промычал, не имея возможности говорить. "Нет", был ответ Бавара. Он не убил его. Филипп послал коня рысью к воротам. В полной зловещей тишине спешно взбирались в седло и гвардейцы. Они растянулись вереницей и догоняли уже покидающего фургос графа. Ева глядела из-за порога, прижимала к себе дитя и плакала. Она чувствовала, что только что предала отца в его глазах.